Она протянула ее вперед, подцепила свисавшее до пола одеяло и закинула его на кровать, туда, где оно и должно было быть. И все равно она ничего не увидела. Под кроватью было совершенно темно. Вдруг шум прекратился. Пене внезапно почудилось, что кто-то или что-то смотрит на нее из-под кровати. И оно намного больше обыкновенной мыши. Это что-то, видимо, обладало разумом. Оно наверняка знало, что перед ним всего лишь маленькая беззащитная девочка. И оно знало, что может совершенно спокойно уничтожить ее при желании, конечно. Да нет же, это просто ее выдумки. Плод чересчур богатого воображения кусая губы, решив не вести себя как маленький ребенок, Пенни сунула под кровать биту. Она поводила ею туда-сюда, пытаясь заставить это что-то либо громко завизжать, либо выбежать из укрытия. А вдруг она почувствовала, как кто-то схватил конец биты. Пенни попыталась потянуть ее на себя, ей это не удалось. Она стала тащить биту к себе изо всех сил, выкручивая ее во все стороны но биту держали очень крепко. А вдруг палку вырвали из рук Пенни. Бита исчезла под кроватью под скрип и урчание. Пенни отбросила через всю комнату, и она ударила со кровати Дэви, даже не осознав, как оказалась здесь, в противоположной части комнаты, когда еще секунду назад стояла на четвереньках возле своей кровати. В следующее мгновение она... Стукнулась с головой о кровать брата. Дэви что-то промычал, глубоко вздохнул, но продолжал спать, как ни в чем не бывало. А вот теперь Пенни была готова звать отца. Пусть к ней отнесутся, как к ребенку, она согласна даже на это. И она закричала «Папа! Папа!». Но слова эти только отпечатались у Пенни в уме. Изо рта у нее не вылетела ни звука. На некоторое время она просто немела. Свет замигал. Провод от лампы змеей тянулся к розетке, вмонтированной в стену за кроватью. Существо, находившееся под ней, пыталось выдернуть вилку из розетки. «Папа!» На этот раз ей удалось издать какой-то хриплый шепот. И тут лампа погасла. Она услышала, как в темноте что-то движется. Что-то вылезло из-под кровати, и поползло по полу. «Папа! Папа!» Ей по-прежнему удавалось только шептать. Пение сглотнуло слюну, у нее опять ничего не получилось. Она сглотнула слюну еще раз, пытаясь овладеть онемевшим языком. Послышался явственный скрип. Вглядываясь в темноту, Пенни вся тряслась от страха. Она вдруг поняла, откуда идет новый звук. Скрипели дверные петли, которые давно не смазывали. Во мраке она неясно различила, что дверь широко распахнута. Скорее, она почувствовала это, а не увидела. Почувствовала, как тьма из коридора вливается во тьму комнаты. А раньше дверь была лишь чуть приоткрыта, а теперь она была распахнута настежь. Петли перестали противно скрипеть. Звук, сопровождавший что-то, постепенно удалялся. По крайней мере, оно не собиралось нападать на Пенни. Что-то решило уйти. Пенни услышала, как оно приближается к порогу. А вот оно уже в коридоре. Теперь метрах в трех От входной двери. Ушло. Пенни уже ничего не слышала. Секунды тянулись, как минуты. Что же это было? Это была не мышь. И это был не сон. Что же тогда? Пенни встала. Ноги у нее противно дрожали. Она наугад пошарила в темноте, пытаясь нащупать лампу в изголовье кровати Дэйви. Нажала кнопку, и свет озарил спящего мальчика. Пенни быстро отвернула лампу от его лица. Она подошла к двери, остановилась и внимательно прислушалась. Тишина. Все еще, дрожа от страха, Пенни закрыла дверь. Щелкнул язычок замка. А ладони у нее были влажными.